«Оригинальное мы выбрали место для жизни, не правда ли?» — спросил Стаппельтон как бы в ответ на мои мысли. «А между тем мы умеем чувствовать себя счастливыми, не правда ли, Бериль?» «Совершенно счастливыми», — подтвердила она, но в словах ее не слышалось уверенности. «У меня была школа», — сказал Стаппельтон. «Это было на севере». Работа в ней была слишком механическую и неинтересную для человека с моим темпераментом, но возможность жить с молодежью, формировать юные души, влать на них отпечаток своего характера и внушать им свои идеалы была дорога для меня. Но судьба вооружилась против нас. В школе открылась серьезная эпидемическая болезнь, и трой мальчиков умерло от нее. Школа не могла снова подняться после такого удара, и большая часть моего капитала безвозвратно погибла. И все-таки, если бы только не потери прелестного сообщества мальчиков, я мог бы радоваться своему собственному несчастью, потому что при моей сильной любви к ботанике и зоологии я нахожу здесь безграничное поле для работы, а сестра моя такая же поклонница природы, как и я». Все это вы должны были выслушать, доктор Ватсон, благодаря тому выражению, с каким вы смотрели из нашего окна на болото. Мне, конечно, должно было прийти в голову, что здесь немного тоскливо, и не столько, может быть, для вас, сколько для вашей сестры. «Нет-нет, я никогда не тоскую», — быстро проговорила она. «У нас есть...» книги, занятия, и мы имеем интересных соседей. Доктор Мортимер в высшей степени сведущий человек в своей специальности». «Бедный сэр Чарльз также был восхитительным товарищем. Мы хорошо знали его. И нам так недостает его, что я выразить не могу. Как вы думаете, не будет ли навязчивостью с моей стороны, если я сегодня сделаю сэру Генри визит, чтобы познакомиться с ним?» Я уверен, что он будет в восторге. Так, может быть, вы предупредите его о моем намерении? При наших скромных средствах мы, может быть, в состоянии будем облегчить ему несколько жизнь, пока он не привыкнет к новой среде. Не желаете ли вы, доктор Ватсон, пойти наверх и взглянуть на мою коллекцию чешуекрылых? Я думаю, что это самая полная коллекция во всей юго-западной Англии пока вы будете осматривать ее, подоспеет завтрак».